Глава 4 Появление в жизни женщины маленького ребенка всегда черевато как большой радостью, так и большими проблемами. Ответственность, которая ранее обходила даму стороной, вдруг наваливается на плечи тяжким грузом. Ты уже не свободна и не можешь идти вперед без оглядки, преодолевая трудности и радуясь жизни. Долг перед крохой опутывает незримыми цепями, заставляя каждый шаг воспринимать как бой со всем миром. Кого-то эти цепи душат, и неродивая мать бросает малыша на произвол судьбы. А кто-то продолжает трепыхаться, черпая силы в теплом огоньке любви новорожденной души. Но как не ошибиться, как выбрать правильное будущее на развилке судьбы? Ла Ригнар, оставившая после развода имя рода мужа, иногда с ужасом оглядывала свою сегодняшнюю жизнь. Кто она? Зачем так безоглядно сунулась в это безумие интриг и круговорот придворных страстей? Надо ли было идти на такие жертвы? Правда, стоило взять на руки ее малыша, Ее крох усилирея, просто услышать его смех или жизнеутверждающее огуканье, как все сомнения отступали прочь. Надо было. Еще как надо. У ее мальчика есть будущее, и когда он вырастет и окрепнет, никто не сможет сделать его разменной картой в своих грязных играх за власть. Никто. «Дарена, сколько можно ждать?» Раздраженно вскричала Лакриста, качая в руках хнычущего малыша. «Селерею опять надо пеленки менять!» В комнату вбежала запыхавшаяся женщина необъятных форм и с порога заголосила. «Госпожа, Лин Лакриста, я во флигеле была, а эта во мне и словечка не передала. Гадина!» Пригрозив кулаком себе за спину и посылая проклятие служанке соперницы, Дарена тут же зачистила. «Давайте мальчика сюда, госпожа. Сейчас мы его искупаем, покормим и спать уложим. Правда, маленький?» Малыш, уже привыкший к теплым, пахнущим молоком рукам кормилицы, прекратил плакать и теперь тянулся к цветным лентам на лифе женщины. «Сразу видно, мальчик растет!» Добродушно пояснила Настя Дарена, но, увидев недовольную гримаску на лице госпожи, торопливо развернулась и исчезла в коридоре. «Дура!» Шепнула под нос и рухнула в кресло. Бывшая супруга Нолдского посла не пожелала сама кормить ребенка, боясь испортить фигуру, а потому наняла кормилицу. Вот только что-то щемило у нее сердце каждый раз, когда она видела, как Селерей играл с Дареной. «Ну да ничего, иного пути у нее все равно нет». Пусть сегодня сын получит меньше материнского внимания и ласки, зато ни в чем не будет нуждаться завтра. Жила Лакриста Регнар в богатом пригороде Равеста, в получасе езды от дворца короля. Новый дом ей пожаловал Гелит Ранс, решившись открыто возвысить женщину, с которой делил постель и редкие свободные от забот часы отдыха. Теперь Насте принадлежало и небольшое поместье где-то на севере Зелода, доходы от которого позволяли забыть о многих суетных проблемах мира. Наконец-то женщина смогла почувствовать вкус свободы и дурманящий аромат власти. Любовница короля, уже полгода не выпускающая его величество из сетей своих чар, могла многое. Тонко чувствуя настроение государя, она знала, какими словами можно пробудить его интерес к чьей-то челобитной или, наоборот, заставить взбеситься при одном только виде просителя. Она могла многое и день за днем приучала придворных к мысли о ее всесилии. Пристроить сына в гвардию, устроить дочку в королевскую свиту. Вот и шли на поклон к ней аристократы, Засылали гонцов, заискивали и просили. Примерно так же относятся к секретарю директора, там, на земле. В глаза лебезят, а за спиной именуют шлюхой. Мерзко и неприятно, но она знала, на что шла. Вот только для сына оставалось мало времени, но ведь это скоро закончится, верно? Тот день, когда она впервые танцевала с его величеством, попросту перевернул ее жизнь. Взгляд молодого, привлекательного мужчины, возмужавшего на жестокой и кровавой войне, манил и притягивал к себе, будоража уснувшие чувства. Разговор с всплывшим из небытия Ярославом лишь подтолкнул ее тогда к решению бороться за будущее любыми средствами, а внешность Елида Первого Ранса заставила надеяться, что выбранный путь станет хотя бы приятным. В чем-то ее надежды оправдались, в чем-то нет. Доля официальной любовницы короля не столь привлекательна, как кажется поначалу. Ведь настоящий властитель – это не только фигура короля, но и его свита. Гилит Первый Ранс окружил себя лишь преданными людьми, когда-то сделавшими ставку на молодого правителя, и теперь получившими вознаграждение за преданность. Многие из них желали большего, мечтая увидеть по левую руку от его величества свою дочь, сестру, племянницу или даже внучку. Кому-то не нравилась сама личность Лакристы, как бывшей супруги посла злокозненного Нолда. Влиятельное, неизмеримо опасное государство истинных магов воспринималось ветеранами недавней войны, как на время затаившийся хищник, выискивающий признаки слабости потому присутствие вблизи от их обожаемого Ранса Нолдской девки, будило в них настоящую ненависть. Лакриста часто слышала шепоток за спиной. Уведимо, ведьма!» — околдовала его величество, змеюка Нолдская. Ей завидовали придворные дамы и ненавидели мужчины, но никто, никто пока не осмелился нанять убийц, подсыпать яда или купить проклятие у колдуна. Свое веское слово сказал первый советник короля, герцог Аларийский, очертив границы ненависти к чужеземке. Гелид Первый Ранс вечно занят делами государственной важности и долг его ближайших сподвижников переложить на свои плечи навалившийся на его величество груз забот. Первый советник за какие-то полгода ухитрился укрепить все еще шатающийся трон Гелида, Наладить жизнь в провинциях, подавить бунты черни и приглушить недовольство аристократии. Несмотря на все старания молодого Ранса, только воля и умение герцога шаг за шагом вытаскивали зелот из бездны разрухи. Он стал для короля незаменимым учителем, к советам которого стоило прислушиваться. И не было для Лукарта-Аларийского проблем, которые он собирался пускать на самотек. Особенно, если это касалось его государя. Вот только у советника оказались свои вопросы к локристе Регнар. Девочка, меня слабо волнует твоя жизнь с Лиаром Вензором. Неинтересно мне в грязном белье копаться, совсем неинтересно. И что вы с его величеством по ночам в постели делаете, тоже спрашивать не буду. На то согледатые во дворце имеются. «Уж они красок в отчетах не жалеют». Однорукий герцог перехватил однажды Лакристу в коридоре дворца, когда она возвращалась после совместного завтрака с королем, и, властно придерживая за руку, завел в небольшую комнатку для приватной беседы. «Ты мне вот что скажи, девочка. Почему ты с государственным преступником общаться изволишь? Да и вообще, откуда у тебя столь опасные знакомства, а?» О чем вы, герцог? В первый миг Лакриста даже не поняла сути вопроса. Какой-то преступник, опасные знакомства, как все это к ней-то относится? Я спрашиваю о капитане Керсане Кайфате, который внесен во все разыскные листы, или скажешь, что ты не знакома с таким человеком? В голосе первого советника зазвучала неприкрытая угроза, и Настя тогда по-настоящему перепугалась. Олег, Ярик, Олеся и Наташа, четверка таких же, как и она, товарищей по несчастью, остались где-то там, за зыбкой гранью полустертых воспоминаний, словно бы никак к ней и не относясь. Собственные проблемы отодвинули прежние знакомства в сторону, заставив жить днем сегодняшним и завтрашним, но никак не вчерашним. Да, она виделась с Ярославом. Да, он спас ей и Мелисандре жизнь, но сделало ли это их ближе? Увидев страшно изменившегося соотечественника на королевском балу, Лакриста испытала мимолетное чувство необычайного родства. Но тот миг прошел, и они вновь стали чужими людьми. Их связывала лишь недостижимая земля, а значит, друг о друге можно просто забыть. Что-то говорила Настя, что спасение от вампира, пришедшее на клинках Ярика и его бойцов, вряд ли относилось именно к ней. Случай свел их вместе в одном городе и на одной улице. Воля короля столкнула на балу, а больше, больше их ничто не объединяло. Даже краски на гобелене воспоминаний медленно тускнели. И тут такой опасный вопрос. Герцог истолковал тогда ее молчание по-своему. «Ну, милая, не стоит так пугаться. Этот талантливый прохвост оказался настолько шустр, что проще перечислить всех тех, с кем он не сталкивался за время своей бурной карьеры. Представляешь, он даже с моим собственным сыном общался». Грасс Лукарт пытался шутить, но только глаза его были пусты, как сама бездна. Герцог пришел получить ответ на вопрос, и он его получит. И тогда Ла рассказала ему историю о нападении банды мятежников на дом Холине Бултусаим, где она гостила, и как доблестные львы разогнали толпу, жаждущего крови отребья. Именно так приказала рассказывать историю нападения вампира опытная Мелисандра. Именно так и никак иначе. Не зачем передавать клинок правды в чужие руки, если хочешь увидеть своих внуков. Герцог ей поверил. Или сделал вид, что поверил. Но главное лишь то, что она получила возможность и дальше оставаться при короле. Вот только вся ее тайная власть и влияние никак не могли выйти за рамки дозволенного одноруким герцогом. И об этом он тоже сказал Лакристе во время того памятного разговора. «Девочка, скажу тебе прямо, не чинясь. Ты можешь играть во все эти придворные игры с интригами, но упаси тебя боги сделать что-либо во вред его величеству или государству, если я сочту» что ты заигралась, то сделаю тебе всего одно предупреждение. А потом, потом будет поздно исправлять ошибки. Сначала умрет твой сын, а следом и ты. И никто, никто тебя не защитит. Девочка, ты меня поняла?» Грас Лукарт говорил медленно, с расстановкой. Только вот этот голос разбил в мелкое крошево последние осколки уверенности Лакристы. Она не любила вспоминать тот жутковатый, пугающий разговор. Легкая дорога королевской любовницы оказалась полна смертельных порогов, и теперь она трижды обдумывала каждый свой шаг. Слова герцога разом отделили ее от настоящей, подлинной политики, оставив игрушечную возню слезоблюдами, вечно ползающими у трона. Но и здесь женщина постоянно ощущала пытливый взгляд наблюдателя. «А ну, как ошибется, заиграется или сотворит какое зло!» Но Лакристо пока не оступалась. Заменив Гелиду Первому ранцу законную королеву, как в постели, так и во дворце, она мало требовала взамен. И, похоже, король это ценил. Отмахнувшись от не самых приятных размышлений, Настя присела за небольшой столик и взялась за разбор писем и газет. За седмицу их накопилось немало: парочка приглашений на балы, четыре письма от почтенных держательниц модных в этом сезоне салонов, какие-то очередные прошения с невнятными намеками на грядущие выгоды, обычная ерунда, которую Лакриста порой даже не читала. Две Равестские газеты женщина отложила в сторону. И осталось письмо: Запечатанный конверт из тонкой, хорошо выделанной кожи с едва видимым рисунком крылатого дракона и переливающимся золотом оттиском печати государственной курьерской службы Нолда. И меня отправителя не было. О, бездна. Женщина уронила конверт обратно и сжала пальцами виски. Ну почему сейчас? Зачем? Настя уже не раз задумывалась. Почему ее так легко отпустили? Позволили жить своей жизнью, оставили сына. Род мужа не должен был отступить без боя, если только... Если только на них не надавил Льер Бримс. Но почему магистр наказующих пошел на это? Почему позволил так легко ей уйти из тени всемогущего Нолда, которому до всего есть дело? В жилах ее сына течет кровь двух миров и он может стать великим магом или его дети и внуки, неважно. Он ценен для помешанного на магии островного государства, но их отпустили. Почему? Из-за заступничества Гелида Первого Ранса, ее нового покровителя? Смешно. Лакриста ничего не смыслила в чародействе, но знала толк в политике. Слава Орису, уж этому в университете учили хорошо, Да и будучи женой Винзора, она о многом слышала, даже не представляя подлинной картины мира, ничего не ведая о секретных договорах и тайных союзах, Настя видела две силы, схлестнувшиеся в битве и замершие друг против друга.